Глава 22. Алиса перехаживала уже три дня. Мы с Райлом прожили в новой квартире уже неделю. Мы успешно перевезли все наши пожитки в выходной день Райла, а после переезда мы с Алисой отправились покупать мебель. К третьему дню мы практически обосновались на новом месте. Вчера мы получили первую почту. Это был счет за содержание дома, поэтому нас можно было считать официально заселившимися. Я была замужем. У меня был великолепный муж и потрясающая квартира. Моя лучшая подруга оказалась моей заловкой, и я вот-вот должна была стать тетей. Осмелюсь ли я сказать, что лучшей жизни и желать нельзя? Я закрыла ноутбук и собралась уходить. Последнее время я уходила из магазина раньше, потому что мне не терпелось вернуться в мою новую квартиру. Я как раз закрывала дверь кабинета, когда Райл своим ключом открыл входную дверь магазина. Дверь за ним захлопнулась, а он направился ко мне с полными руками. Подмышкой у него была газета, в руках два стакана кофе. Несмотря на безумный вид и торопливые шаги, Райл улыбался. Он подошел ко мне, сунул один стакан мне в руку и вытащил из подмышки газету. «Лили», — начал он, — «три вещи. Первое. Ты видела газету?» Он протянул ее мне. Газета была сложена какой-то статьей вверх. «Ты получила ее, Лили, ты получила ее!» Я постаралась не давать воли надеждам, когда посмотрела на статью. Он мог говорить вовсе не о том, о чем я думала. Как только я прочла заголовок, я поняла, что он говорил именно о том, о чем я думала. «Я получила ее?» Мне сообщили, что мой бизнес был номинирован на премию «Лучший в Бостоне». Это народная премия в конкурсе, который газета устраивает каждый год, и Лили Блум была номинирована в категории «Лучший новый бизнес в Бостоне». Претендовать на премию могли только те, чей бизнес открылся меньше двух лет назад. У меня появилось подозрение, что я могу получить премию в тот момент, когда репортер газеты позвонил мне на прошлой неделе и задал несколько вопросов. Заголовок гласил «Лучший новый бизнес в Бостоне. Мы выбрали топ-10». Я улыбнулась и едва не расплескала кофе, когда Райл прижал меня к себе, подхватил и закружил. Райл сказал, что новостей три, и если он начал с этой, то я понятия не имела, какими могут быть две остальные. «А что второе?» Он поставил меня на пол и сказал Я начал с лучшей новости, я был слишком возбужден. Он отпил кофе и продолжал. «Меня выбрали для стажировки в Кембридже». Мое лицо расплылось в широкой улыбке. «Правда?» Райл кивнул, снова обнял меня и опять закружил. «Я так горжусь тобой!» Сказала я, целуя его. «Мы оба настолько успешны, что даже голова кружится!» Он рассмеялся. «И номер три?» спросила я. Райл отпустил меня. «Ах, да, номер три». Он непринужденно облокотился о прилавок и медленно выпил немного кофе. Потом поставил стакан на прилавок. «Алиса рожает». «Что?» — завопила я. «Ага», — Райл кивком указал на наш кофе. «Именно поэтому я принес тебе кофеин. Сегодня ночью нам поспать не удастся». Я захлопала в ладоши и запрыгала на месте, а потом запаниковала. Бросилась искать сумку, куртку, ключи, телефон, выключатель. Перед тем, как мы вышли, Райл поспешно вернулся к прилавку, схватил газету и сунул ее под мышку. От возбуждения мои руки дрожали, когда я запирала дверь. «Мы станем тетями!» — сказала я Райлу и побежала к машине. Он рассмеялся моей шутке и поддержал ее. «Дядями, Лили, мы вот-вот станем дядями!» Маршал спокойно вышел в коридор. Мы с Райлом скинули головы в ожидании новостей. Последние полчаса там все было тихо. Мы слышали, как Алиса закричала от боли, знак, что она родила, но больше не раздалось ни одного звука. Не было слышно даже криков новорожденной. Я прижала ладонь к рту, когда увидела выражение лица Маршала. Я испугалась самого страшного. Его плечи затряслись, из глаз потекли слезы. «Я папа», — произнес он, а потом ударил кулаком в воздух. «Я папа!» Он обнял Райла, потом меня и сказал. «Дайте нам пятнадцать минут, и вы сможете зайти и познакомиться с ней». Когда за ним закрылась дверь, мы с Райлом оба с облегчением выдохнули, потом переглянулись и улыбнулись. «Ты подумала о самом плохом?» — спросил он. Я кивнула и обняла его. «Ты теперь дядя», — сказала я с улыбкой. Он поцеловал меня в макушку и ответил «А ты тетя». Спустя полчаса мы с Райлом стояли рядом с кроватью и смотрели, как Алиса держит на руках новорожденную дочку. Девочка была само совершенство. Пока еще рано было говорить, на кого она похожа, но она все равно была красавицей. «Хочешь подержать племянницу?» — спросила Алиса Райла. Он немного напрягся, как будто нервничал, но потом кивнул. Алиса повернулась и положила малышку на руки брата, показывая, как ее надо держать. Райл нервно посмотрел на девочку, а потом подошел к дивану и сел. «Вы уже выбрали для нее имя, ребята?» — поинтересовался он. «Да», — ответила Алиса. «Мы с Райлом посмотрели на нее, она улыбнулась нам, и ее глаза наполнились слезами». «Мы с маршалом решили назвать ее в честь человека, который нам обоим очень дорог. Поэтому мы добавили букву «И» к твоему имени, Райл. Мы назовем ее Райли». Я сразу посмотрела на него. Он шумом выдохнул, как будто был в шоке, потом посмотрел на Райли и заулыбался. «Вау», — прошептал он, — «не знаю, что и сказать». Я сжала руку Алисы, отошла и села рядом с Райлом. У меня было много моментов, когда я думала, что не могла бы любить его сильнее, чем уже люблю, но я снова ошиблась. Когда я увидела, как он смотрит на свою новорожденную племянницу, мое сердце наполнилось теплом. Маршал уселся на кровать рядом с Алисой. Вы, ребята, слышали, как спокойно Исса все перенесла, даже не пискнула, она даже лекарств никаких не принимала. Он обнял ее за плечи и улегся рядом с ней на кровати. «Я чувствую себя так, словно я в фильме «Хэнкок» с Уиллом Смитом, и я вот-вот узнаю, что женат на супергероя». Райл рассмеялся. «Алиса пару раз надрала мне задницу, пока мы росли, поэтому я не удивлен». «Никаких ругательств вокруг Райли», — строго сказал Маршал. «Задница», — прошипел Райл ей. Мобы рассмеялись, и он спросил, хочу ли я подержать девочку. «Я не могла этого дождаться». Я взяла малышку на руки и задохнулась от того, как сильно я ее уже любила. «Когда мама с папой появятся?» — спросил Райл у Алисы. «Они будут завтра к ланчу». «Тогда мне, наверное, надо немного поспать. Я только что после длинной смены». Райл посмотрел на меня. «Ты со мной?» — я покачала головой. «Мне хочется еще немного побыть здесь. Возьми мою машину, я доберусь до дома на такси». Райл поцеловал меня в висок, прижался головой к моей голове, и мы оба смотрели на Райли. «Думаю, нам следовало бы обзавестись таким же младенцем», — сказал он. Я подняла на него глаза, неуверенная в том, что правильно я его расслышала. Райл подмигнул мне. «Если я буду спать, когда ты вернешься домой, разбуди меня. Начнем сегодня вечером». Он попрощался с Алисой и маршалом, и маршал пошел его проводить. Я посмотрела на Алису, она улыбалась. «Я же говорила тебе, что он захочет от тебя детей». Я заулыбалась, подошла к ее кровати. Алиса подвинулась, давая мне место, и я протянула ей ралли обратно, и мы обнялись, глядя, как спит девочка, как будто это самое завораживающее зрелище, которое мы когда-либо видели.